24. Поток пациентов настроен как фортепьяно на сцене филармонии. Учитывая тщательно собираемые показатели затрат времени на пациентов с определенными жалобами, я разработал методичку для регистраторов, по которой они без труда определяют, сколько времени понадобится лекарю на конкретного пациента. Комфортность ведения приема выросла в разы. Тихо, спокойно, размеренно, никакой толчи. Немалую роль сыграло и введение методики тонких потоков на постоянной основе. Выносливость лекаря увеличилась автоматически. Медитировали теперь значительно реже, так как практически никто не вкладывался в процессе лечебной процедуры под ноль. Каждый раз, прощаясь с пациентом, вспоминаю, сколько времени у меня заняло бы лечение подобного случая несколько месяцев назад. Объем ядра и сила потока у меня с тех пор выросли в разы. Теперь можно было бы посоревноваться в эффективности за хреным. И даже победить не напрягаясь, но ехать ради этого на рудники не было ни малейшего желания. Лечение заболеваний суставов, позвоночника, удаление новообразования теперь делались спокойно в потоке без появления кругов перед глазами. Сосудистой патологии я тоже справляюсь самостоятельно. В подстраховщике от случайной амболизации не нуждаюсь. Так-то вот, все течет, все меняется. На обед пошел к себе в кабинет. Просковья должна была к этому времени подобрать несколько вариантов помещений для оборудования архитектурного бюро. Это и будет мой свадебный подарок Насте. Подходя к своему кабинету, снова наткнулся на небольшую очередь. Наверное, второй отборочный тур кандидатов в секретари. А может, третий? Возможно. Я все подготовил, Александр Петрович? Сказал Просковья, попросив опрашиваемого немного подождать. Вот, держите. «Спасибо», – сказал я, забирая у нее несколько скрепленных листов бумаги. На каждом был указан адрес и контакты арендодателя, а также план помещений. Я сел за стол и разложил перед собой все варианты. Несколько я отсел сразу, план помещений был слишком мудренный или этаж высокий. Даже учитывая, что расположение удобное, не каждый солидный клиент или его представитель захочет подниматься пешком на четвертый или пятый этаж. Это я сам виноват, предоставил Просковье много вводных данных, которые сразу исключили бы эти варианты. Из восьми помещений я быстро выбрал два, из которых теперь надо было выбрать победителя турнира. И то, и другое помещение находилось на втором этаже в самом центре Питера. Планировка очень даже удачная. Это были большие залы, к которым примыкает несколько кабинетов. Самое то. В выборе победителя помог теперь только адрес. При всех прочих равных условиях один находился прямо на Невском, совсем недалеко от Казанского собора. А вот туда и надо съездить, посмотреть все на месте. Со вторым я тоже созвонился на всякий случай. А вдруг там что-то не срастется? Но он находился немного в стороне, а правда совсем немного. Еду после работы на два адреса, начну с приоритетного. Когда я вошел в кабинет после лекций, Прасковья сидела, откинувшись на спинку кресла. Вид был усталый, но довольный. На столе разложен веер личных карточек, две из них прямо перед ней. «Теперь все удачно?» – спросил я. «Теперь да», – улыбаясь, кивнула девушка и указала пальцем на лежавшие перед ней карточки. «Вот идеальные кандидаты». Я подошел ближе. На карточках, кроме записанной информации, были еще и фотографии. Неплохо придумано приглашать искателей сразу с фото, чтобы потом легче ориентироваться. На меня смотрели умными глазами портреты молодого человека и девушки. У обоих была пометка «Холост». «У меня складывается, возможно, ложное впечатление, но ты хочешь их поженить?» – улыбнулся я. «Ну а почему бы и нет?» – улыбнулась Прасковья. «Вы же заметили, что за счет наших отношений с Савелием вы практически не переживаете за работу онкоцентра?» «Потому что там все под полным контролем, и все рабочие нюансы я узнаю одно из первых. Так что польза такого сотрудничества неоспорима, и парень и девушка достаточно трудолюбивые, упорные. «Закончили гимназию с медалью. Я в них уверена. Я дала им время на подготовку, и со следующего понедельника они уже начнут стажировку. Так что не пугайтесь, когда увидите за этим столом сразу две меня». Я еще раз смотрелся в фотографии на карточках. Девушка и правда была похожа на Прасковью, но... никак две капли воды. Не перепутаю. «Занятно», — покачал я головой. «А парень на Савелия не похож». «Но умом практически не уступает», — добавила Прасковья. «Уверена, он справится». «Вот и замечательно!» – кивнул я. «А я сейчас поеду смотреть найденное тобой помещение. «Вам понравилось?» – спросила девушка, глядя на меня одновременно с тревогой и надеждой. «Два объекта подходят идеально. Поеду выбирать». Начал с Невского, 27. Второй этаж, окна смотрят на проспект. Я уже представил, как будет висеть вывеска. По идее, идеальный вариант. Осталось только войти внутрь. Наверх вела отдельная лестница, что очень удобно. «Ни от кого не будешь зависеть». Хорошая входная дверь прямо с улицы решит вопросы безопасности. Я поднялся на второй этаж и вошел в помещение. Похоже, раньше здесь было ателье, а теперь остался только стол, да, раскройки и одна швейная машинка, имеющая ценность скорее для музея, в дальнем углу. Площадь помещения и перспективы реконструкции подходили. «Еще один небольшой нюанс», — грустно сказала немолодая женщина. «По поводу владения данным помещением идут судебные тяжбы. Уже второй год». Раньше здесь было мое ателье, а потом муж начал проигрывать все деньги в карты. Мы развелись несколько лет назад, но в позапрошлом году пришли люди и сказали, что мой бывший муж должен отдать это помещение в счет карточного долга. Вот я с ними и сужусь. Но вы не переживайте, все будет хорошо, я поменял адвоката. Уговорили, переживать не буду, кивнул я. Я вам перезвоню чуть позже. Женщина жалобно сложила бровки домиком, но... Так рисковать и подвергать возможной опасности Насти у меня желания не было. Поэтому я направился по следующему адресу. Набережная Екатерининского канала, который в прошлой жизни я привык называть Грибоедовским. 29-й дом получается буквально в трех минутах ходьбы от Невского. При внешнем осмотре мне здание понравилось даже больше. Для офиса архитектора высокие окна больше подходят, хотя и искусственное освещение никто не отменял. Ну, посмотрим, что там внутри. Помещение казалось даже немного просторнее предыдущего. И ничего страшного, что вход из парадный. Лестница была достаточно светлой и просторной. Из окон прекрасный вид на каналы, проплывающие по нему суденышки, атмосфера довольно вдохновляющая. Я походил из угла в угол и уже мысленно представлял, где будут стоять кульманы, где будет кабинет Насти и комната отдыха для сотрудников. Внизу я успел заметить кофейню и булочную. Голодать никто не будет. И доставку никто не отменял. «На опыте предыдущего кандидата попросил предоставить документы. Все безупречно, помещение владеет уже третье поколение. Арендная плата даже меньше, чем на Невском, но это для меня сейчас не главное. Я просто уверен, что здесь будет комфортно работать. И не придут кредиторы с паяльником в руке». Мужчина средних лет напряженно наблюдал за моей реакцией. Увидел во мне хорошего клиента, но переживал из-за того, что я уж слишком долго все рассматриваю. «Беру». — сказал я после четверти часа осмотра, анализа и раздумий. — Подписываем договор на год с последующей пролонгацией. — Простите, с чем? — удивленно спросил мужчина, только собравшись обрадоваться. — С продлением, — улыбнулся я, переводя уже привычное выражение на русский язык. — А давайте сразу на два года, со скидкой 10%? — с надеждой в взгляде робко спросил он. — Странно. Вроде такое место хорошее, а он торгуется так, словно у него нет желающих. — Ну да бог с ним. Главное, что предложение поступило хорошее. «По рукам», — сказал я, и мы поставили подписи в договоре. «Ну вот и отлично. Теперь мне надо каким-то образом выцепить Шапошникова. Объем работ здесь гораздо меньше, чем в госпитале. Он быстро справится. А пока что закажу кульманы и мебель с доставкой и установкой по требованию. Это самое простое». «Ах да, и вывеску!» «Это должно быть что-то солидное и заметное. Сделаю, наверное, в таком же стиле, как Обухов заказывал для госпиталя». Большие золотые буквы будут гласить «Архитектор», Анастасия Вишневская или Склифосовская. Так, наверное, правильнее будет. Или лучше у нее спросить. Кажется, вывеска самая сложная в этой затее. Да о чем я вообще думаю? Это, наверное, только в нашем мире, в современности, некоторые думают, взять фамилию мужа или нет. А здесь и такому не думают. К тому же, не сочтите меня нескромно, мою фамилию в Питере уже больше народ знает, так что это будет дополнительной рекламой. Для меня теперь главное в дверь бочком проходить, чтобы нимп не цеплялся. И какой у Саши Слифосовского теперь следующий пункт в списке дел? Правильно, стройка. Туда и едем. Грохот, лязг, скрежет и обилие непечатной лексики. Неотъемлемые атрибуты стройки. Так мы привыкли думать, но бригада Шапошникова работала не так. Полсотни рабочих двигались и выполняли свою работу как единый слаженный механизм. Подъемные краны выполняли сложные танцевальные «па», ни разу не попытавшись встретиться с стрелами. Если моргать помедленнее, то можно будет заметить, как растут стены. «Александр Петрович, мое почтение!» — приветствовал меня Шапошников, подкравшись незаметно. «Чувствую, вы не просто так посмотреть пришли, не правда ли?» «Я пришел полюбоваться университетом, а в итоге любуюсь вашей работой», — честно признался я. «Но причиной моего появления здесь и правда является другой вопрос». «Давайте!» — сказал он и протянул руку. Я дал ему свернутый в рулон план помещения, на котором я уже успел пометить, что со всем этим надо сделать. «Хорошее место», — кивнул Шапошников. «Практически самый центр. Правда, это немного затрудняет некоторые работы. Но, если я правильно понял, серьезной демонтажной работы у нас не предвидится. Похоже, что это будет не клиника, а что-то другое, да?» «Бюро архитектуры», — ответил я. «Это свадебный подарок для Насти». «А когда свадьба?» — поинтересовался Шапошников. «Двадцать четвертого». «У меня в запасе не так уж и много времени», — покачал головой строитель. «Но мы успеем. А университет, не велите казнить, за такой промежуток времени не успеем. Работы еще очень много». «Зато как красиво получается», — сказал я, любуясь недостроенным зданием. «Ну, так чей проект-то?» — усмехнулся Шапшников. «Вашей будущей супруге настоящий талант. Это здание будет гордостью Санкт-Петербурга». «Поэтому мне бюро для нее надо сделать соответствующее», — улыбаясь, сказал я. Полностью уповаю на ваш вкус, в деньгах не ограничиваю, только золотых унитазов не надо, а остальное, пожалуйста. Принято, кивнул Николай. Чуть позже сгоняем туда с моим помощником, чтобы сориентироваться. Закупимся стройматериалами и приступим. Сами понимаете, много людей отвлекать от строительства я не могу, но мы там и небольшой бригадой максимум за неделю справимся. Очень даже устраивает, улыбаясь, сказал я. Неделя пролетела незаметно. Я каждый день наведывался в обеденное время на набережную Екатерининского канала, любую с шикарным ремонтом, производимым бригадой Шапошникова. Они забегали сюда эпизодически, и за небольшой промежуток времени умудрились сделать столько, сколько другие не смогут из-за день. На следующей неделе точно можно будет завозить мебель и все необходимое оборудование. Пришла суббота, и мы с Настей поехали в гости к Волконскому, который в этот день должен был подарить свою фамилию Зое Матвеевне. Вот это я понимаю, тихая, незаметная свадьба руководителя контрразведки Российской империи. Вдоль дороги у особняка громоздилось стадо лимузинов, все буквально утопало в цветах. Эту незаметную свадьбу даже из космоса, наверное, видно невооруженным глазом. Но-но. Среди приглашенных гостей был и градоначальник со своей свитой, и главный полицмейстер, и губернатор с семейством, и много других, мне известных, но очень важных лиц. Среди этого Бамонда я чувствовал себя довольно неловко. Настя поддерживала важный вид, но тоже вела себя несколько скованно. Принесенный мной огромный букет роз был песчинкой на пляже. Но больше всего меня смутило не это, а то, что еще до начала церемонии Волконский представил мне своим гостям как лучшего лекаря современности и своего личного доктора. Купаться в аплодисментах на свадьбе у столь высокопоставленного чиновника я не рассчитывал. Но вынес это с достоинством. Если забыть про дискомфорт от пребывания в обществе очень важных и засекреченных личностей, я извлек для себя с этой свадьбы немалую пользу. Я ведь впервые присутствовал на свадьбе в этом мире. Что я могу сказать? Красиво, пафосно, шикарно, но, если по мне, то довольно скучно. Конечно, я с трудом представляю, как Волконский участвовал бы в типичных для привычных мне свадеб конкурсах. Но хоть какие-то увеселительные элементы для гостей можно было придумать. Посмотрел на Белорецкого и представил, как он старается раздавить мягким местом ближайший на стуле воздушный шарик. Да уж, круче было бы увидеть, как бегающему по кругу губернатору не хватает в итоге стула, и он теряет свою должность. Было много пафосных поздравительных речей, щедрые подарки, а когда очередь дошла до меня, я немного растерялся. Потом вспомнил времена, когда заведовал подразделением и научился произносить красивые тосты в любой ситуации. И сейчас тоже отжег так, что зал разразился аплодисментами, некоторые даже встали. Маленькая коробочка с нашим подарком смотрелась не очень представительно, зато теперь у Читы Волконских были серебряные медальоны, способные защитить их от практически любой магической атаки. Но об истинном предназначении этих незрачных изделий я поведал только князю, его новоиспеченной супруге. Самое интересное, меня ждало впереди. Я прекрасно понимал, что оркестр не организует привычную для моего понимания дискотеку, поэтому ждал объявления танцев с нетерпением и страхом. Мои опасения оказались не напрасны. Самым популярным танцем оказался вальс, который я мог исполнить не намного изящнее, чем перевернутая черепаха, нижний брейк. Вот тебе и засада. ни к тому я готовился. Вот на что надо было потратить свободное время. Ты не умеешь танцевать вальс? На лице Насти была смесь недоумения и жалости, а мне в этот момент хотелось провалиться в недрах земли. «Сказать, что я не удивлена, значит не сказать ничего. Но как же так? Представь себе, я никогда этого не делал!» – пробормотал я изо всех сил, стараясь не оттоптать ей ноги. «Тогда просто расслабься и доверься мне», – сказала Настя. «И считай. Раз, два, три, раз, два, три». Она вела меня, стараясь сделать это так, чтобы минимально было заметно со стороны, но это невозможно было не заметить. То и дело я ловил на себе недоуменные и насмешливые взгляды. Вот ты и прославился, Саш Склифосовский. Вот тебе и слава. И ним размером с канализационный люк. Дальнейшим дальнейшем от танцев я под разными предлогами старался отлынивать. Надо теперь придумать, как наверстать этот пробел в моих жизненных навыках. Пользуясь моментом, когда все гости разбились на кучки и разбрелись куда-куда по особняку Зинаида Матвеевна, я подготовил Настю и мы потихоньку смылись с этой светской вечеринки. Но ты даешь, господин Склифосовский!» – пробормотала Настя, когда мы вышли за ограду особняка. «Но ты меня удивил! Я даже подумать не могла, что ты не умеешь танцевать вальс!» Я промолчал, насупившись. Некоторым утешением было то, что Настя сказала это без сарказма и даже с некоторым сочувствием. «Ладно, вальс не сложнее удаления внутричерепных новообразований с помощью тонких магических потоков. Легче должно быть научиться».